Было 17 мая 1975 года. Его соседа по палате, мистера Старата, давно уже выписали с наказом проходить две мили ежедневно и следить за едой, чтобы уменьшить содержание холестерина. В другом конце палаты лежал старик, проводивший изнурительный пятнадцатый раунд схватки с чемпионом в тяжелом весе раковой опухолью. Он спал, усыплённый морфием. Больше в палате никого не было пятнадцать пополудни. Экран телевизора светился зеленоватым светом. Вот и я, просипел Джонни, ни к кому не обращаясь. Его поразила слабость собственного голоса. В палате не было календаря, и он не мог знать, что отсутствовал четыре с половиной года. Минут через сорок вошла сестра. Приблизилась к старику, сменила капельницу, заглянула в туалет и вышла с голубым кувшином из пластика. Полила цветы старика. Возле его кровати было скоплёжено букетов и много открытых с пожеланиями выздоровления, стоявших раскрытыми на столике и на подоконнике. Джонни наблюдал, как она ухаживала за стариком, но не испытывал никакого желания еще раз подать голос. Сестра отнесла кувшин на место, И подошла к койке Джонни. Собирается перевернуть подушки, подумал он. На какое-то мгновение их взгляды встретились, но в ее глазах ничто не дрогнуло. Она не знает, что я проснулся, мои глаза были открыты и раньше. Для нее это ничего не значит. Она подложила руку ему под шею. Рука была прохладная и успокаивающая. И в этот миг Джонни узнал, что у нее трое детей и что младший почти ослеп на один глаз год назад, в день независимости. Несчастный случай во время фейерверка. Мальчика звали Марк. Она приподняла голову Джонни, перевернула подушку и уложила его вновь. Сестра уже стала отворачиваться, одергивая нейлоновый халат, но затем озадаченная оглянулась. Очевидно, до нее дошло, что в глазах больного появилось нечто новое, что-то такое, чего раньше не было. Она задумчиво посмотрела на Джонни, уже снова почти отвернулась, когда он сказал: "Привет, Мари". Она застыла, внезапно зубы ее резко клацнули. Она прижала руку к груди, чуть ниже горла, там висело маленькое золотое распятие. "О, Боже", сказала она. "Вы не спите?" Я и подумала, что вы сегодня иначе выглядите. А как вы узнали мое имя? Должно быть, слышал его. Говорить было тяжело, ужасно тяжело. Пересохший язык едва ворочался. Она кивнула. Вы уже давно приходите в себя. Я, пожалуй, спущусь в дежурку и позову доктора Брауна или доктора Вейзека. Они обрадуются, что вы проснулись. Но на какое-то мгновение сестра задержалась, глядя на него с таким откровенным любопытством, что ему стало не по себе. Что у меня третий глаз вырос, спросил он. Она нервно засмеялась. Нет, конечно, нет, извините. Его взгляд остановился на ближайшем подоконнике и придвинутом к нему столике. На подоконнике большая фиалка, изображение Иисуса Христа, подобного рода картинки с Христом любила его мать. На них Христос выглядел так, будто готов сражаться за команду Нью-Йоркские Янки или участвовать в каком-нибудь легкоатлетическом соревновании. Но картинка была пожелтевшей. Пожелтевшие, и уголки загибаются. Внезапно им овладел удушающий страх, будто на него накинули одеяло. "Сестра", позвал он. "Сестра!" Она обернулась уже в дверях. А где мои открытки с пожеланиями выздоровления? Ему вдруг стало трудно дышать. У соседа вон есть. Неужели никто не присылал мне открыток? Она улыбнулась, но улыбка была деланной, как у человека, который что-то скрывает. Внезапно Джонни захотелось, чтобы она подошла к койке, тогда он протянет руку и дотронется до нее, А если до то узнает все, что она скрывает. Я позову доктора, проговорила сестра и вышла, прежде чем он успел что-то сказать. Он испуганно и растерянно взглянул на фиалку, на выцветшую картинку с Иисусом и вскоре снова погрузился в сон. Он не спал, сказала Мария Миша, и говорил связно. Хорошо, ответил доктор Браун. Я вам верю. Если раз проснулся, проснется опять, скорее всего. Зависит тот Джонни застонал, открыл глаза, незрячий, наполовину закатившийся. Ну вот он вроде бы увидел Мари, и затем его взгляд сфокусировался. Он слегка улыбнулся. Но лицо оставалось угасшим, будто проснулись лишь глаза, а все остальное в нем спало. И вдруг показало, что он смотрит не на неё, а в неё. "Думаю, с ним все будет в порядке", сказал Джонни. "Как только они очистят поврежденную роговую оболочку, глаз станет как новый, должен стать". Мария от неожиданности открыла рот. Браун посмотрел на нее вопросительно. "О чем он?" "Он говорит о моем сыне", прошептала она. "О Марке?" Нет, сказал Браун. Он разговаривает во сне, вот и все. Не делайте из мухи слона, сестра. Да, хорошо. Но ведь он сейчас не спит, правда? Мари, позвал Джонни. Он попробовал улыбнуться. и, кажется, вздремнул? Да, сказал Браун. Вы разговаривали во сне. Заставили Мари побегать. Вы что-нибудь видели во сне? Нет. Тот-то не помню, что я говорил. Кто вы? Меня зовут доктор Джеймс Браун, как негритянского певца. Только я невропатолог. Вы сказали: "Думаю, с ним будет все в порядке, как только они очистят поврежденную роговую оболочку", кажется, так сестра. Моему сыну собираются делать такую операцию", сказала Мари. "Моему мальчику Марку" Я ничего не помню, сказал Джонни. Должно быть, я спал. Он посмотрел на Брауна. Глаза его стали ясные и испуганные. Я не могу поднять руки. Я парализован? Нет. Попробуйте пошевелить пальцами. Джонни попробовал. Пальцы двигались. Он улыбнулся. Прекрасно, сказал Браун. Скажите ваше имя. Джон Смит. А ваше второе имя? У меня его нет. Вот и чудесно. Да и кому оно нужно? Сестра, спуститесь в дежурный и узнайте, кто завтра работает в отделении неврологии. Я бы хотел провести ряд обследований мистера Смита. Хорошо, доктор. И позвоните ка Сэму Лейзику. Он дома или играет в гольф? Хорошо, доктор. И, пожалуйста, никаких репортеров. Бога ради! Браун улыбался, но был серьезен. Нет, конечно, нет. Она ушла, слегка поскрипывая белыми туфельками. С ее мальчиком будет все в порядке, подумал Джонни. Нужно обязательно ей сказать. Доктор Браун, сказал он. Где мои открытки с пожеланиями выздоровления? Неужели никто не присылал? Еще несколько вопросов, сказал мягко доктор Браун. Вы помните имя матери? Конечно, помню, Вера. А ее девичья фамилия Нейсон. Имя вашего отца Герберт. А почему вы сказали ей насчет репортеров? Ваш почтовый адрес. — 1 Paul. Быстро сказал Джонни и остановился. По его лицу скользнула улыбка, расстеленная какая-то смешная. То есть сейчас я, конечно, живу в Кливсмилс, Норт, главная улица 110. Какого черта я назвал вам адрес родителей? Я не живу там с 18 лет. А сколько вам сейчас? Посмотрите в моих правах, сказал Джонни. Я хочу знать, почему у меня нет открыток. И вообще, сколько я пробыл в больнице и какая это больница? Это Eastman Medical Center. Что касается ваших вопросов, то дайте мне только Браун сидел возле постели на стуле, который он взял в углу, в том самом углу, где Джонни видел однажды уходящий вдаль проход. Врач делал пометки в тетради ручкой, какой Джонни никогда и не видел: толстый, пластмассовый корпус голубого цвета и волокнистый наконечник. И была похожа на нечто среднее между автоматической и шариковой ручкой. При виде ее к Джони вернулось смутное ощущение ужаса, и он бессознательно схватил вдруг рукой левую ладонь доктора Брауна. Рука Джони повиновалась с трудом, будто к ней были привязаны 60 гири ниже и выше локтя. Слабыми пальцами он обхватил ладонь доктора и потянул к себе. Странная ручка прочертила толстую голубую линию через всю бумагу Бараун взглянул на него поначалу с любопытством, затем лицо его побледнело. Из глаз исчез жгучий интерес, теперь их затуманил страх. Он отдернул свою руку, у Джонни не было сил удержать ее, и на мгновение по лицу доктора пробежала тень отвращения, как если бы он прикоснулся к прокаженному. Затем это чувство прошло, остались лишь удивление и замешательство. "Зачем вы так сделали, мистер Смит?" Голос его дрогнул. Застывшее лицо Джонни выражало понимание. На доктора смотрели глаза человека, который видел за неясно мелькающими тенями что-то страшное, настолько страшное, что невозможно ни описать, ни назвать, но оно было и нуждалось в определении. — Пятьдесят пять месяцев, хрипло спросил Джонни. Чуть не пять лет? О, господи. Это невозможно. Мистер Смит в полном смятении сказал Браун: "Пожалуйста, вам нельзя волноваться". Джонни немного приподнялся и рухнул без сил. Лицо его блестело от пота, взгляд беспомощно блуждал. Мне двадцать семь, — бормотал он. «Двадцать семь! О, господи. Браун шумно проглотил слюну. Когда Смит схватил его за руку, ему стало противно. Ощущение было сильное, как когда-то в детстве. На память пришла отвратительная сцена. Брауну вспомнился пикник за городом, ему было лет семь или восемь. Он присел и сунул руку во что-то теплое и скользкое. Присмотревшись, он увидел, что это червивые останки сурка, который пролежал под лавровым кустом весь жаркий август. Тогда он закричал, и сейчас готов был закричать. Однако это воспоминание исчезло, улетучилось, а на смену ему вдруг пришел вопрос: откуда он узнал? Он прикоснулся ко мне и сразу же узнал. Но затем 20 лет научной работы дали себя знать, и Браун выкинул эту чепуху из головы. Известно немало случаев с коматозными больными, которые, проснувшись, знают много из того, что происходило вокруг них, пока они спали. Как и многое другое, при коме это зависит от степени заболевания. Джонни Смит никогда не был пропащим пациентом. Его электроэнцефалограмма никогда не показывала безнадежную прямую. В противном случае Браун не разговаривал бы сейчас с ним. Иногда вид коматозных больных обманчив. Со стороны кажется, что они полностью отключились, однако их органы чувств продолжают функционировать, только в более слабом, замедленном режиме. И, конечно же, здесь был подобный случай. Вернулась Мари Мишо. С неврологией я договорилась, доктор Вейзак уже едет. Мне кажется, Сэму придется отложить встречу с мистером Смитом до завтра, сказал Браун. Я хотел бы дать ему пять миллиграммов Валиума. Мне не нужно успокоительное, сказал Джонни. Я хочу выбраться отсюда. Я хочу знать, что случилось. Всему свое время, сказал Браун. А сейчас важно, чтобы вы отдохнули. Я уже отдыхаю четыре с половиной года. Значит, еще двенадцать часов не имеют особого значения безоперационно сказал Браун. Через несколько секунд сестра протерла ему предплечье спиртом и сделала укол. Джонни почти сразу стал засыпать. Браун и сестра выросли до пятиметровой высоты. Скажите мне по крайней мере одно, сказал Джонни. Его голос, казалось, доносился из далекого далека. Внезапно он подумал, что это ему просто необходимо знать. Ваша ручка, как она называется? Это Браун опустил ее вниз с головокружительной высоты. Голубой пластмассовый корпус, волокнистый кончик. Она называется фломастер. А теперь спите, мистер Смит. Что Джонни и сделал? Однако это слово преследовало его во сне, подобно какому-то таинственному заклинанию, исполненному дурацкого смысла. Фломастер, Фламастер, Фламастер.